Голова тысяча пятьсот восемьдесят первая. Думаешь, сможешь уничтожить меня? Всевышний вновь создал что-то из ничего и использовал метку первого трансцендентного практика, связанного неба безбрежных просторов, чтобы создать идеальное тело. Во всяком случае, так ему это представлялось. Это была трансформация призрака. В глазах клона Всевышнего вспыхнуло призрачное пламя. Вскоре в клоне зародился призрачный цы, и он стал полупрозрачным. При этом его лицо затоманилось. Всё вокруг затопило пронизывающая до костей аура. Казалось, это уже был не всевышний, а другая версия патриарха безбрежные просторы. Мэн Хао прищурился. Эта версия всевышнего оказалась ещё сильнее, как и испускаемая им давление. Однако Мэн Хао без колебаний захватил инициативу. Он исчез и возник прямо перед образом призрака, после чего рванул ладонью. Призрак зловищ рассмеялся. Внезапно его тело исказилось и обвилось вокруг Мэн Хао. Призрачный отец забаралел. За одно короткое мгновение сражающиеся обменялись тысячей ударов. Звездное небо дрожало от их ослепительной скорости. Странно, но атаки Манхау проходили прямо сквозь призрака. Ни одна не поразила противника. С другой стороны, магические техники призрака не могли ничего сделать Манхау. Со санси Дао Манхау мог влиять на естественные законы и делать их столь же могучими, как горы. Поначалу могло показаться, будто ни один из сражающихся не сможет ничего сделать другому. Но тут глаза призрака странно блеснули, и он выполнил магический пас. Потом он заговорил на каком-то странном наречии, причем его голос звучал так, будто бы доносился из потустороннего мира. Звездное небо заполонили призрачные фигуры, а потом послышались голоса: "Миллионы озлобленных душ могут поглотить тело и душу". Глаза призрака вспыхнули мертвецким светом, их искаженные слова буквально сочлись злобой и ненавистью. Призраки с заувыным воем бросились к Манхау. Шестое чувство подсказывало: опасность возросла. Отступая, он выполнил магический пас и дал волю своей культивации. Третий заговор заклинания демонов настоящего древнего. Этот заговор мог манипулировать временем, заставить промелькнуть множество эпох за один миг. Не прошло и секунды, как небо стало древним, земля вернулась к своему первозданному виду. Под действием заговора звёздное небо постарело прежде, чем призраки успели достичь Мэнхао, они обратились мне что-то. За исключением трансцендентных практиков, остальным было невероятно трудно противостоять немолему течению времени. Разумеется, призрак достиг трансцендентности, но вот вызванные им призраки не обладали подобной силой. Когда от призраков не осталось ничего, кроме дыма и пепла, глаза призрака блеснули. Такого исхода он ожидал. Более того, его губы изгнулись в улыбке. Миллионы призраков, способные похоронить разум и превратить его в мой образ. вновь заговорил он жутковатым голосом, словно из-за света. Вперёд! Вторгнитесь в сердца! Тревоненья тени в обо сердца! После этих слов его тело расплылось и превратилось в тень, которая были не страшны манипуляциям Мэнхао со временем. Это размытое пятно стремилось к Мэнхао, оставшиеся от призраков дыма и пепла неожиданно начали питать эту тень. И из-за этого её сила выросла настолько, что призраку не требовалось находиться рядом с Мэнхао, чтобы ранить его. Тень казалась лилась пустотой, отчего все вокруг Манхао погрузилось в тьму. Манхао! Прозвучал голос Севышнего. О зря, как я уничтожил твой так называемый третий заговор запечатывания демонов! Вокруг Манхао на огромные скорости кружились мириады теней, излучая чудовищный холод. Манхао с мрачным блеском в глазах выполнил магический пост. Вот только заговор настоящего дря в него ничего не сделал. Неплохо, призрак, пробормотал он. Ситуация была критической, и все же он не выглядел напуганным. Вместо безуспешных попыток победить третьим заговором Манхолд нахохотнул и позволил теням проникнуть в свое тело. Вскоре они полностью соединились с ним, стали частью него. Эта версия призрака, может, и не могла убить Манхолда, но ему это было и не нужно. Все выше не хотел найти слабость в магии заговоров Манхолда, а потом использовать ее, чтобы заразить и разрушить колдовство. Только так он мог одолеть Манхолда в последней битве. По правде сказать, больше всего всевышнего пугало то, что именно его стараниями Мэн Хао пришёл к трансцендентности, к своим заговорам запечатывания демонов. "Думаешь, можешь уничтожить мою магию заклинания демонов?" презрительно бросил Мэн Хао. Остальные мало что понимали, но он знал о совершенно невероятной силе настоящей древнего. Если они не победили за пределами тела, то внутренняя во их сила окажется просто невообразимой, особенно с подпиткой истока Дао. Настоящий вопрос заключался в другом. Смогут ли призраки внутри Манхао разрушить заговоры, или же они их уничтожат? Поднялся Рокот. Манхао коснулся пальцем лба. В следующий миг сила настоящего древнего взорвалась внутри него. Бесграничная сила времени, потекшая в Манхао, казалась мягкой и в то же время могучей, как океан. Если дать ей достаточное времени, то она сможет сточить даже самые крепкие утес. Взрыв времени внутри тела привел призраков в бешенство. К сожалению, они никак не могли остановить ослабление. В итоге Манхао взмахнул рукавом. Хватило одного вдоха, чтобы успело пройти сто миллионов лет. Девять вдохов спустя все призраки внутри него пали под натиском времени. На раскрытой ладони Манхао кружился заговор настоящего древнего, наполненный множеством размытых силуэтов. Когда заговор принял форму сияющей сферы, он вжал пальцы и раздавил ее. Клон Святчевого неподалеку закашлялся кровью. Помимо свирепости в его глаза прокралась толика изумления. Пора с этим кончать. Мрачно произнёс Менхао, и его кроваво-жёдная аура приняла форму материального клинка, который ударил по всевышнему.